Чем дальше рассказывает о политическом раскладе Николай Викторович, тем больше мне кажется, что мир сходит с ума. Или я попал не в свою реальность. Как объяснить логику поступков и намерений тех, кто ведет человечество к ядерной войне? Войне против России. Завязнув в неудачах на Ближнем Востоке, Еще глубже провалившись в пучину финансового кризиса, основанного на долларовой печатной машинке, мировые англо-саксонские воротилы решили пойти в банк списать все долги в пламени ядерного пожара, направленного на захват ресурсов моей Родины и ликвидацию государства российского. Не могу, не хочу верить, но распечатки интернет-страниц, справочные материалы, заметки из зарубежных газет, отрывки выступлений вражеских политических деятелей, анализ государственных отношений и безупречные аналитические выводы Николая убийственно правдивы и достоверны. Никого против войны. Поставленная перед перспективой краха евро небывалым размахом массовых акций и неповиновения, Развалом единого рынка трусливая Европа в очередной раз кинулась вязать сапоги натовских генералов под звездно полосатым. А Китай, им твердо обещаны наши дальневосточные территории. Твердость подкреплена официальными государственными договорами. Не забывайте, но они же главные промышленные партнеры Америки и держатели их гособлигаций. Не боятся, что следующая очередь их. Думаю, рассчитывают модернизировать армию, нарастить ударные ядерные силы и, опять же, велико значение временного фактора. Николай Викторович закончил. В его глазах осознание надвигающейся беды, желание найти ошибку, понять с облегчением, что выкладки неверны, и горько-тверда уверенность в своей правоте. Сколько у нас времени? Уверен, что не больше года. Теперь он с надеждой и верой вопрошающе смотрит в глаза. Правильно. Писатель и аналитик рассчитывал на встречу с высокопоставленным человеком, который сможет найти решение, имеет силы и возможность спасти страну. А я? Стиснув зубы, пережигаю в растущей ненависти рвущееся из сердца отчаяние. «Твари! Никак не нажрётесь! В том мире вы получили по заслугам, а гребёте и в этом!» Несгибаемая уверенность вызрела в душе, принеся знакомое ледяное спокойствие разуму. «Вот она, миссия!» Что же значит планида такая? Не отсекать ядовитой змее голову ядерным скальпелем. Спасибо, Николай Викторович. Выводы последуют, и они будут правильные. Прощаясь, жму руку незаурядному человеку, вдавливаю кнопку. На этот раз начальник Олега освободился. Обширный кабинет, классические столы буквой «Т». Вышедший навстречу крепкий мужчина лет за 50 в отлично пошитом костюме. Уверенный выражение лица, строгие усталые глаза. От него просто веет ощущением громадной власти и ответственности. Автоматически, принимая стойку смирно, докладываю, товарищ генерал-лейтенант, майор Оленев демонстративно, покасившись на плечо, улыбается. Лицо одобреет, смягчается, протягивает руку. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравия желаю. Давайте сразу без официоза. Просто Илья Юрьевич. Кстати, как чин определили? На пиджаке погон нет? Опыт, предчувствие. Наверное, так. Предчувствие? Это хорошо. Присаживайтесь. «Спасибо. Александр Владимирович, я уполномочен сделать вам серьезное и имеющее большое значение для руководства страны предложение. Говорю сразу. Вы имеете полное право отказаться. Никаких санкций не последует. Согласие подразумевается только добровольное». «Слушаю вас». Николай Викторович довел свое видение сложившегося политического положения. Хочу добавить, на самом деле оно еще хуже. Россия на пороге полномасштабной войны, войны на уничтожение русских, белорусов, украинцев, всех. Принято решение сыграть на опережение, использовав запрещенный в мировой практике прием. Ну, у нас просто нет другого выхода. Ликвидировать ключевые фигуры верхушки вражеского лагеря с использованием ядерного оружия. Я не спрашивал, я утверждал. Все понятно, время тянуть ни к чему. Продолжаю. Я согласен, Илья Ильич. Давайте перейдем к деталям. Лондон, Вашингтон. Однако, Александр Владимирович, а вы уверены? И в согласии, и в своих выводах, да. Выдерживая внимательный взгляд. Хорошо. Познакомьтесь, пожалуйста, с этими материалами. Не зря же их готовили. Информация, полученная от писателя-аналитика, дополняется неопровержимыми документами. Явно присутствует работа наших разведчиков. Читаю материалы на языке оригинала, практически не пользуясь подколотыми листами перевода. Вот непосредственно касающиеся моей специализации данные о производстве ядерных зарядов. М да, кстати, а чем они Калифорния столько наработали? Вроде о новых специальных реакторах не слышал. В смысле сбивает вопрос? Понимаете, в чем тонкость? Да. Период полураспада Калифорния 252, чуть больше, чем два с половиной года. Четыре завода по производству специальных изделий работают в три смены, постоянно наращивая производство. А так как планируется полномасштабное всем полученным арсеналом разом. Правильно, и не позднее, чем через год. Еще что-нибудь по изделиям скажете? Будут предельно компактные, а значит удобные для диверсии. И еще, в Калифорнии идеально делящееся вещество для производства нейтронного оружия с минимальным радиоактивным заражением местности после применения. Высокая степень дожига ядерного горючего. Им нужна неповрежденная и нефонящая наша инфраструктура. Также некритично пострадает экология. В общем, «Гринпис» не взводит. Генерал-лейтенант невесело усмехается в мрачноватой шутке. Мои эксперты объяснили также Отдаю должное вашей подготовке и аналитическим способностям. Спасибо, Илья Юрьевич. Доброе слово и кошке приятно. Но давайте перейдем к основной задаче. Где-то через полтора-два месяца в Лондоне состоится расширенное совещание ключевых фигур. Тех, ну, кто все это задумал и планирует исполнить. Окончательное согласование вопросов войны и послевоенного дележа территории и ресурсов. Значит, придется нанести непрошенный визит с подарком к господам с Королевской улицы. — Согласен с вами, сэр майор. Между прочим, я обратил внимание, что вы свободно читаете по-английски. Владеете языком? — Да, сэр генерал. Возможно, что не на уровне жителя метрополии, но достаточно неплохо, смею полагать.